Именно для этого я и вставал ни, свет, ни заря, насилуя свой организм, отчаянно желавший спать в эти утренние часы. Тренировка — это тоже бой, как говаривал один из моих учителей. Растяжки, статические и динамические нагрузки и, наконец, жесткая ката Ранхин из Йеддо. Ранхин — это вам не показательные па на чемпионатах. Тут не посачкуешь. Сконцентрировавшись на движении, я увидел приближение чужака, как проблеск алого цвета.